30 -е. я огляделся по сторонам и в сотый раз никого не обнаружив успокоился от самого анцина меня не покидало ощущение чужого взгляда то ли осторожный и хитрый читана все-таки отправил кого-то приглядеть за мной То ли паранойя, которая уже не раз спасала нам с Мируканом жизнь, набирала ступеней куда быстрее меня самого. Слежка или казалось мне, или действительно была. И удалившись от Анцина на десяток миль, я слез с лошади и просто-напросто пустился бегом. Не по дороге, через лес напрямую к горам вдали, куда быстрее самого резвого скакуна. И куда дольше самого могучего кшатрия. Даже если возможные шпионы-читаны и были сильнее меня на несколько ступеней и умели прятаться, угнаться за мной они все равно не смогли. Не хватило бы резерва. Посещение затерянного храма раздуло мой максимальный запас джаду до невозможных для обычных владык пределов, и я почти целый час ломился через густые заросли, перемахивая через валуны и перелетая через ручьи и расселены в несколько десятков футов. Бежал так, будто война и уготованная мне роль в ней гнались по пятам, и будто я еще надеялся от них удрать. Пока, наконец, не почувствовал себя хотя бы в относительной безопасности. И я не соврал, Читани. Мой путь действительно лежал к дому Чиндана. Но сначала я собирался поговорить с теми, кто поселился в моей черепушке. И берег узенькой речушки, стекавший с гор в долину, показался вполне подходящим местом и для медитации, и для купания. Даже перед ожившими призраками древних посланников тьмы появляться грязным и вспотевшим после бега почему-то не хотелось. Я скинул одежду, кое-как прополоскал и развесил на ветвях деревьев поблизости, а потом окунулся и сам. К полудню солнце припекало уже ощутимо, но вода все равно оказалась ледяной, будто прихватив с собой холод гор. Он обжигал кожу, но казался скорее приятным. То, что наверняка стало бы испытанием для простого смертного из местных, а человека из моего мира и вовсе уложило бы в больницу с лютой пневмонией, мне показалось лишь легким пощипыванием. Похоже, я изо всех сил оттягивал беседу с собственной шизофренией, но все-таки не мог делать это вечно. И уже через несколько минут натянул мокрые подштаники и уселся на камни под деревьями, выбрав место, где кроны давали тень погуще. Вряд ли древние посланники тьмы откликнутся, если я попробую призвать их прямо под свет зависшего над самой головой солнца. «Эй, ублюдки!» — проворчал я себе под нос. «Давно не виделись!» «Не слишком-то вежливо. Впрочем, какое мне дело до приличий? Я не звал этих четверых устроиться у меня между ушей. Да и они сами наверняка были от меня не в восторге. Нас объединяло лишь одно...» грёбаные письма, забросившие нас в этот мир с промежутком в несколько сотен лет для разборки с такими же беднягами. И не так уж важно, какой путь я выберу в итоге. У меня нет и не будет союзников предании Амрита, Ярла Виглафа, Шевалье и Корсара. Нравится нам всем это или нет? Ответьте, Антака вас всех забери. Я прикрыл глаза и заёрзал, устраиваясь поудобнее. Кажется, у нас проблемы, парни». «Слышим тебя, посланник! Мы здесь! Мы всегда здесь!» Будто ветер зашелестел листьями, но через мгновение голоса окрепли, и в тени деревьев показались четыре знакомые фигуры, лишенные лиц плоти сил и большей части памяти, но все такие же нудные и упрямые. «Ты прошел свой путь, посланник!» обрел могущество, которое не снилось твоим врагам, и теперь ты сильнее любого из них. «Подождите!» — я отряхнул головой. «Когда это я успел? Да любой великий мастер меня по стенке размажет!» «Посланникам дан великий дар!» — дозвались голоса. «Ты поднялся на вторую ступень прозрения. Даже у величайших из тех, кто родился под солнцем и лунами этого мира, такой путь занял бы десятки лет». Но ты поднимаешься вверх тропой, которая уже проходил раньше в других телах. И каждый шаг дается все легче. Уже скоро даже великие мастера не смогут выстоять против тебя. Ты сможешь вспомнить техники, о которых никто не слышал уже сотни лет. Какие же? Смотри. Смотри, посланник. Я почувствовал кожей легкое жжение и закатал рукав. Чёрный дракон, опутавший всю мою конечность вытянутым змеистым телом, не изменился, но теперь среди витков его колец проступали и другие рисунки. «Техника тумана скроет тебя от твоих врагов», — снова заговорили голоса. «А техника чёрного пепла развеет их в прах и задушит саму жизнь во всём, чего коснётся твой взгляд». «Дар вечной тьмы напомнит, кто ты такой». «День». «Время джаду четырех стихий. Но ночь теперь принадлежит лишь тебе, посланник. Когда солнце сядет, твои раны заживут быстрее, а твои силы восстановятся раньше, чем ты успеешь их исчерпать». «Неплохое пополнение арсенала. Если бы я потрудился поболтать с предшественниками по пути с востока в Анцин, как знать, может быть, Неру не ушел бы от меня живым. И все же...» «Как-то не густо». Я еще раз оглядел собственную руку со всех сторон. «Отлично, но если уж я хочу быть самым крутым в этой грёбаной имей терпение, посланник!» В голосах зазвучало недовольство. «Ты уже познал то, что не под силу ни одному из ныне живущих владык, и твое могущество лишь возрастет. Со временем тебе откроются и другие техники, перед которыми не устоят даже сами боги. Но поспеши! Поспеши!» «Окей!» проворчал я. «Имей терпение и поспеши». «И куда я, по-вашему, должен спешить?» «Сражайся!» «Сражайся, посланник!» донеслось со всех сторон. «Уничтожь своих врагов, прежде чем они станут достаточно сильными, чтобы сокрушить тебя!» «Ничего нового!» «Зачем?» я вскочил на ноги. «Для чего вам нужна эта война?» «Ты должен одолеть врагов правителя и сравнять с землей их дворцы и храмы. Они сильны!» Но ты несешь в себе джаду тьмы. Лучшее оружие из тех, что видел мир с самого начала времен. Настанет день, и целые армии обратятся в прах одной лишь твоей волей. Таков путь, посланник». «Правителя, губителя, а не пойти бы вам всем?» «Кому это нужно?» — прорычал я. «Кто призвал посланника? чего он хочет?» «Мы не можем сказать». «Не должны говорить!» «Вам придется!» Я уселся обратно. «Или я забьюсь в самую глубокую нору в этом гребаном мире и не высунусь пока?» «Ты не сможешь!» На этот раз голос Корсара. «Похоже, я уже научился различать их между собой». Звучал чуть громче других. И звучал насмешливо. «Тебе не укрыться от своих врагов и не уйти от судьбы!» Многие пытались, но их ждали лишь боль и забвение. «Дорога посланника — путь силы, и тебе не суждено с него свернуть. Сражайся!» «И не подумаю», — я демонстративно сложил руки. «Я буду защищать своих друзей, но если этот ваш правитель ждет, что я стану слушаться и...» «Сражайся!» — громыхнули четыре голоса одновременно, так громко, что я едва не свалился. «У тебя нет друзей. Каждый, кому ты поверишь, предаст и встанет против тебя. Но они падут». «Все они падут, когда ты минуешь семнадцать ступеней могущества к Кшатрия и вернешь имя Антаки на эти земли!» «Ты да не собираешься я этого делать?» Я устало вздохнул и показал теням средний палец. «Выкусите, идиоты!» «Тогда ты погибнешь и станешь одним из нас!» На этот раз я услышал что-то отдаленно похожее на сострадание, причем вполне искренне. Вряд ли эти парни при жизни были кровожадными ублюдками, готовыми раскатывать все на своем пути. Но темная сторона силы поглотила их прямо как Дарта Вейдера из «Звездных войн». Или этот грёбаный мир с его грёбаными планами просто не оставил им выбора? «Тьма умеет ждать посланник». Тени подступали все ближе. «И ты выполнишь ее волю или сгинешь?» «Но мы не хотим». «Я тоже не хочу!» — крикнул я. «Убирайтесь! Сражайся! Сражайся, посланник! Сражайся!» Я попытался отмахнуться от мельтешащих перед глазами темных силуэтов, но мои руки прошли сквозь них, не встретив никакого сопротивления. А потом тени исчезли. И я вдруг обнаружил себя лежащим лицом вниз в одних подштаниках. «Значит, вот так!» «Никакого выбора, никаких вариантов!» Сражайся или умрешь? Убивай других, сноси все на своем пути во имя Антаки или конец? А если я все-таки откажусь, что тогда? в темный бог накачает меня под завязку своей грёбаной джаду и отберет тело, чтобы лично свернуть шею Аноре и остальным беднягам? Сам прикончит меня за непослушание? Или просто подождет, когда это сделает кто-нибудь из более сговорчивых посланников? чтобы через пару-тройку сотен лет подбросить письмо еще одному неудачнику вроде меня и снова разыграть партию, которую боги начали целую тысячу лет назад, или того больше. «Выкуси!» — пробормотал я, кое-как поднимаясь на ноги. «Как и всегда я кое-что разузнал у голосов в моей черепушке, как и всегда они так уж мало. И, как и всегда, они не сказали ни слова о том, что меня интересовало на самом деле». «Но одно ясно точно. Мне все-таки стоит навестить Чиндана. Если кто и подскажет, как обмануть судьбу и заставить подавиться самого темного бога Антаку, так это он».